Глава 29. Это был всего лишь поцелуй. Каждый день мысленно твердила себе Сорша. Легкий торопливый поцелуй, от которого закружился весь ее мир. Железо, содержавшееся в патоке, помогло Дорину. Теперь нужно было правильно подобрать дозировку и найти способ скрыть это от любопытных глаз. Если увидит, что принц постоянно глотает какие-то порошки, вопросов не оберешься. Маскировка, предложенная Сорше, была достаточно дерзкой. Средство для повышения мужской силы. Поскольку считалось, что принц неравнодушен к женщинам, такая легенда не вызывала вопросов. Принимать снадобье полагалось каждый день. Сейчас Сорша несла Дорину его ежедневную порцию и по пути в башню убеждала себя, что поцелуй был всего лишь выражением благодарности». Она постучалась. Принц ответил. Сорша толкнула дверь. Гончая селена разлеглась на кровати, отчего Дорину пришлось устроиться на старом диване. Увидев Соршу, он улыбнулся и встал. «Кажется, мне удалось найти более удачный состав». Сорша подала ему стакан красноватой жидкости. «Мята понравится вам больше, чем шалфей». Дорин подошел к ней... «Нет, правильнее сказать, подкрался». Сорша внутренне напряглась. Еще более ее удивило, когда он не стал пить с надобьи. Отставив стакан, принц долго и внимательно смотрел на нее. «В чем дело, ваше высочество?» Сорша попятилась. Дориан схватил ее за руку. Не сжимал до боли, но и не выпускал. «Ты понимаешь, чем рискуешь, однако продолжаешь мне помогать. Почему?» «Потому что это правильно?» Законы моего отца говорят обратное. Ее лицо вспыхнуло. «Я не знаю, какие слова вы хотите от меня услышать». От его рук исходила приятная прохлада, мозолистые пальцы гладили ее щеки, слегка царапая кожу. «Я просто хочу тебя поблагодарить». Принц наклонился к ней. «Поблагодарить за то, что ты продолжаешь меня навещать и не убегаешь». «Я...» Теперь у Сорши пылало не только лицо, но и все внутри. Она дернулась, заставив принца убрать руки. Какими бы язвительными ни были слова о Митии, та была права. Принца окружало множество красивых женщин. И если она позволит нечто большее, чем легкий флирт, это плохо кончится. Он был наследным принцем, а она никем. «Ваше Высочество, если вам будет нетрудно, сообщите мне, как действуют снадобье. Сорша указала на стакан. Она видела, как он поморщился от слов «Ваше Высочество». Она не стала просить разрешения удалиться, чтобы не задерживаться ни на одну лишнюю секунду. Дорин не пытался ее остановить. Сорша вышла тихо, закрыв за собой дверь. Выйдя на узкую площадку, она прислонилась к каменной стене. Сердце так и прыгало внутри». Ничего, успокоиться. Сейчас она поступила правильно и благоразумно. Она давно научилась искусству выживания и не хотела сворачивать с этой дороги. Будь незаметной, молча о том, что видела и делая то, что необходимо. Другого пути жизнь ей и не предлагала. Но рядом с ним Стороше не хотелось быть незаметной. Благодаря Дорину ей снова захотелось петь и смеяться, сотрясая мир своим голосом. Дверь стремительно распахнулась. Дорин стоял в проеме, его лицо было мрачным и настороженным. Пусть у них нет будущего, нет даже надежды на будущее, но в настоящем глядя на него, до сих пор ошеломленно ее странным поведением, ей захотелось стать глупой и необузданной, захотелось немного счастья для себя. Завтра ее жизнь может пойти прахом. Завтра она может потерять все, чего с таким трудом добивалась, но она должна хоть и раз открыто сказать о своих чувствах. Пусть ненадолго, но стать женщиной того, о ком она давно мечтала и кого хотела. Принц не двигался. Он продолжал смотреть на нее, не зная, как быть дальше. И тогда Сорша схватила его за отвороты камзола, притянула к себе и принялась неистово целовать. До назначенной встречи оставались считанные минуты. Все эти дни Шаул только и думал о встрече с мятежниками. Эдиону не сразу удалось переломить упрямство рены и Муртага. Их обоих не покидала настороженность. А вдруг Шаул – ловкий шпион короля? Из-за этого встречу пришлось отложить еще на пару дней. В задачу Эдиона входило подыскать безопасное место, где они вчетвером могли бы спокойно поговорить. Генерал и капитан покидали замок Порозень. Шаолу было ненавистно врать гвардейцам о том, куда он собирался. Все понимающие улыбались, желая ему хорошенько поразвлечься. Людям, привыкшим ему доверять, и в голову не могло прийти, что в действительности их командир отправляется навстречу с заклятыми врагами короля. Шаул отмахивался от этих мыслей, как от назойливых мух. Встретиться договорились на обшарпанном постоялом дворе, до которого было рукой подать. Шаул свернул в тёмный переулок. Под его плащом с глубоким капюшоном скрывался целый арсенал. Обычно он не брал с собой столько оружия. Шаул не понимал, почему он так волнуется. Ему не хватало воздуха. С другого конца переулка раздался условный свист. Шаул ответил. «Из речного тумана вышел Эдион». Его лицо скрывал не менее глубокий капюшон. Генерал явился без меча Оринфа, но своим арсеналом переплюнул Шаула. С таким количеством кинжалов и метательных ножей можно было, посмеиваясь, пройти весь ад и вернуться обратно. В трущобах сегодня было подозрительно тихо. Это ему не нравилось. Шаул не боялся нападения. Трущобный сброд хорошо знал, кого нужно обходить стороной. Но кривые темные улочки могли преподнести любую неожиданность. Бедность и отчаяние нередко доводили людей до крайности, превращая в бешеных псов. «Где остальные?» — негромко спросил Шаул. «Остынь, капитан!» он привалился к полуразрушенной кирпичной стене. «Скоро будут!» Я и так ждал слишком долго. «А что ты так торопишься?» Растягивая слова, спросил Эдион, глаза которого обшаривали переулок. «Через пару месяцев я буду вынужден вернуться в Аньель». Капюшон мешал ему увидеть глаза Эдиона, но чувствовалось. Генерал внимательно смотрит на него. «Отложи поездку. Скажи, что дела не отпускают. Ты же не обязан объяснять каждый свой шаг». Я дал обещание. Я и так с трудом выговорил себе это время. Но я хочу до отъезда помочь принцу. Генерал повернулся к нему. Я слышала твои размолвки с отцом. Что изменилось? Шаолу сейчас было проще соврать, но он сказал правду. Мой отец пользуется большим влиянием при дворе. К нему прислушиваются, в том числе и на заседаниях Королевского совета. он негромко засмеялся. «Я не раз схолюстывался с твоим папочкой на военных советах». Шаол бы дорого дал, чтобы взглянуть на такое зрелище. Однако сейчас ему было не до улыбок. Это был единственный способ убедить короля отправить ее в Эндолин. Он вкратце объяснил генералу все обстоятельства взаимной договоренности с отцом. Выслушав Шаола, Эдион шумно выдохнул и покачал головой. «Ну и ну!» «Я думал, в Адерлане давно забыли, что такое слово честь. «Должно быть, это следовало понимать как большой комплимент». «А как ваш отец?» – спросил Шаол, чтобы только увести разговор от темы, которая и сейчас причиняла боль. «Насколько я знаю, ваша мать приходила с селение родственницей, но мне ничего не известно о вашей отцовской линии». «Самое забавное, что мне тоже ничего не известно». «Мать никогда не рассказывала мне об отце, даже на смертном одре», – сухо добавил Эдион. «То ли стыдилась, то ли не помнила. А может, хотела меня уберечь? Потом меня привезли сюда, и этот вопрос перестал меня занимать. Но, по-моему, лучше вообще расти без отца, чем с таким отцом, как твой». Шаул усмехнулся и уже собрался задать Эдиону новый вопрос, как с другого конца переулка послышались шаги и хриплое дыхание. В руках Эдиона мгновенно появились метательные ножи. Шаул выхватил меч. Не свой, а неприметный меч караульного, повзаимствованный в казарменном арсенале. Вскоре они увидели человека. Он бурел, одной рукой зажимая живот. Подойдя к стене пустующего дома, Человек остановился держать за кирпичный уступ. Эдион быстро убрал ножи. «Рен?» Удивленно воскликнул генерал и поспешил к нему. При свете луны Шаолу было хорошо видно темное блестящее пятно на плаще Рена. «Кровь». «Где Мурток?» Спросил Эдион, просовывая руку под плечо Рена. «В безопасности». Рен тяжело дышал. Лицо его было совершенно бледным. Шаол вглядывался в темноту, из которой появился раненый. «За нами увязались. Мы попытались оторваться». Рен поморщился от боли. «Остальное, сами видите». «Сколько их было?» Тихо спросил Эдион, хотя Шаол коже чувствовал бурлящую ярость генерала. «Восемь». Жмурясь от боли, прошептал Рен. Двоих уложил». Трое меня окружили, я оторвался по переулкам, но они все равно притащатся сюда. «Значит, шестеро. Если никто из них не ранен, то скоро жди гостей». Шоул осмотрел камни за спиной Рена. Ранен в живот, но рана вряд ли глубокая, если сумел не оставить за собой кровавый след. И все же с ранами в живот шутки плохи, если задетой внутренности дело может плохо кончиться. он застыл, вслушиваясь в темноту. Он слышал то, что было недоступно слуху Шаола. «Возьми его», – бросил генерал Шаола, передавая скрючивавшегося Рена. Сам он впился глазами в конец переулка. «В десяти шагах отсюда три большие бочки». С ледяным спокойствием продолжил генерал. «Спрячьтесь там, и чтобы не гугу». -гу. Шаол не спорил. Он молча затащил Рена за громадные бочки и опустил на землю. Рэн стискивал зубы, чтобы не стонать. В маленький просвет между бочками Шоулу был виден переулок и шестеро, двигавшихся почти плечом к плечу. Все были в темных плащах. Увидев Эдиона, шестерка остановилась. В руках генерала поблескивали метательные ножи. Лицо по-прежнему было скрыто капюшоном. «Сами напросились!» Насмешливо промурлыкал генерал. Никто из вас не уйдет отсюда живым. Так оно и случилось. Шаул изумлялся боевым навыком Эдиона, его быстроте и уверенности. Казалось, генерал не сражается, а танцует. Но танец его был беспощадным, несущим смерть. Всех шестерых он уложил за считанные минуты. Нападавшие хорошо владели оружием, однако против человека, в чьих жилах текла фейская кровь, Все их выпады оказались бесполезными. Неудивительно, что Эдион так быстро дослужился до генерала. Шаул впервые видел подобный уровень, разве что у Селены. Трудно сказать, кто бы из них одержал верх в поединке, если бы такой состоялся. Но вместе? У Шаула замерло сердце, когда он представил Эдиона и Селену сражающихся бок о бок. Если генерал один играющий убил шестерых... На лице Эдиона не было торжествующей улыбки. Зайдя за бочки, он молча протянул Шаолу лоскут ткани. Даже Рендыша сквозь стиснутые зубы захотел взглянуть. Черный лоскут толстого сукна, на котором черными же нитками был вышит дракон, знак Адерландского короля. Вышивка почти сливалась с тканью, и разглядеть ее можно было лишь по блеску ниток. «Я не знаю, откуда они». Сказал Шаол, удивленный не меньше Эдиона и Рена. Такой формы в королевских войсках я никогда не видел. Эдион, в котором еще не утих пыл битвы, снова стал вслушиваться. А их не восемь, больше, и они прочесывают трущобы в поисках Рена. Нам нужно где-то спрятаться. Я знаю такое место. Слабеющим голосом произнес Рен.